которые в конце концов появились и в Париже. Объединенные ими трупы находили прямо на площадях и даже в брошенных домах. Противостоять подобному бедствию народ был не в состоянии, да и никак невозможно было с этим бороться. Как пишет все тот же парижанин в своем дневнике, «Ибо народ теперь начал писать историю» вся покидал свое жилье, горожанин свой дом, и 80 тысяч домов в Париже пустовало, земледелец свою ферму, крестьянин свою хижину. вся кричал «Прощайте, женщины и дети, мы бежим укрыться в леса к диким зверям, готовы к самому худшему, вверяем себя сатанинской воле» ибо сатана в то время играл огромную роль, и к нему прибегали тогда, когда начинали сомневаться в Господе. То было время тайны алхимии, проникавших даже в церкви и оставлявших там свой след в виде скульптур. Франция была так несчастной, что, усомнившись в принципах добра, сомневаться в могуществе зла не приходилось. Между тем, как раз в эту эпоху любимым развлечением двора, страстью, родом безумия, сказал бы я, становятся танцы. По ночам в тишине на улицах слышны были звуки скрипок и трубу. Даже соглашения о мире глашатые выкрикивали под музыку. Звучали трубы, играли деревенские скрипочки. Тогда о заключении мира даже и говорили. Не объявили мир, а выкрикнули и спели мир. Всем известно о событии, случившемся во дворце Сен-Поль во время костюмированного бала. Загорелись костюмы шести дикарей, вываленных в смоле и перьях. Среди них был и король. Трое сгорели заживо. Король же чудом избег смерти благодаря герцогине Берийской, накрывшей короля своими юбками и так затушившей огонь. Первый дофин, старший сын короля Карла VI, до смерти любивший танцы, во время танцев и умер. Умер, можно сказать, танцуя и напевая. Впрочем, увлечение танцами было почти повсеместным. Танцевали в Англии, Испании, Португалии. Дон Педро, увенчавший короной скелет своей горячолюбимой Инес, во время траура утешался исключительно танцами и музыкой. Он специально заказал кимвалы из меди и трубы из серебра, дабы звук их проникал до самого основания ваших нервов в глубину позвоночника, побуждая тело высвобождаться от души. И тогда перевозбужденная, трепещущая плоть, пронзенная острой, колющей радостью, начинала повиноваться странному безумию, подобно тому, как безумие тела охватывает калабрийцев, укушенных тарантулом. Пока в теле остается хоть капля силы, человек продолжает двигаться, совершать жесты, кричать, корчиться в судорогах, как будто его распирают в жизненные силы, на самом деле оказывающиеся признаком скорого столбняка. Вслед за этим он рухнет в изнеможении и умрет. При виде этого безумия священники говорили, эти пляски ведут человека прямиком в ад. И весь бедный люд... Спасавшийся каждый в одиночку орал, спасаясь, давайте танцевать, ибо пляски наши путь к дьяволу, и к дьяволу мы идем. И в самом деле Франция тогда являла собой дьявольское зрелище, бесконечный гигантский хоровод, то дело разорванный, то и дело сомкнутый вновь, как змеиное тело беспрерывно расчленяемые и беспрерывно срастающиеся. Горожане, сенаторы, солдаты, вилланы, развратники, нищие взялись за руки и в церквах без священников, на кладбищах перед разверзнутыми могилами, в деревнях при свете пожара.